Дичим. Лия, Лия, ну уже давай, открывай глаза. Меня бьют по щекам. Дергаю головой, в которой тянущей болью отдается пульсация в висках и на затылке. Каждая частичка тела тянет и ноет. Издаю стон. Молодец. Теперь открой глаза. Прости, думал, что придумали это. Но бывает же, узнаю голос Луки. Открывая глаза, моргаю и привыкаю к темноте, пока мне в глаза не бьет свет. Жмурюсь и пытаюсь удалить от себя такой яркий источник света. «Вставай!» Он протискивает свою руку мне под спину и поднимает меня. «Боже, как больно!» «Хорошо, что ты в пуховике!» «Он защитил тебя от переломов, да и вообще от серьезных повреждений!» «Как чувствуешь себя?» Снова по глазам ударяет свет. Закрываю рукой лицо. «Нормально, голова болит немного!» Сипло отвечаю я. Лука отводит от меня фонарик. Щурюсь, пытаясь разглядеть хоть что-то. Слышу кряхтение Петру где-то сбоку. «Идиот, говорил же тебе!» «Черт, я по-моему ногу вывихнул!» Раздается голос Петру, и Лука светит на него. Все его волосы в листьях и грязи, он держится за ногу и кривится от яркости света. «Где мы?» Давлю на виски, пытаясь уменьшить боль в них, как и гудение в голове. Не знаю, в яме какой-то. Тут высоко. Мы не поднимемся сами. Пока вы валялись, я хотела смотреться, но решил, что надо привести вас в чувство. Дело дрянь. Эти недоразвитые вряд ли нам помогут, еще и положение критическое. Твоя репутация, Илья, может быть полностью погублена, если они найдут нас тут втроем. Им будет неважно, как и почему, а сам факт – ты была наедине с нами. Да еще и живая, говорит Лука, а я даже понять не могу, о чем он вообще. Ведь у меня все болит. Облизываю губы, ощущая на языке солоноватый привкус крови, передергивает от этого. Тошнит даже. Растираю виски сильнее. Я идти не смогу, произносит Петру, включая фонарики, осматривая ногу. Ну ладно, будем тут сидеть. И неизвестно, как долго, пока они сообразят, где мы. Могут пройти сутки, двое или трое. Умрем от обезвоживания или вернемся уже с гнанниками, поэтому не скули и давай обопрись на меня». Лука подходит к брату, предлагая ему плечо и поднимает его. «Да не так больно, как казалось. Хромать буду, но идти, думаю, смогу», – отвечает Петру. «Госпожа Брайлиану, как вы? Помоги лучше девушке, Лука». Отпихивает от себя парня в мою сторону. Лука цокает и подает мне руку. Вкладываю в нее свою. Рывком поднимает меня на ноги, которые покалывает мелкими иголочками на ступнях. Хватаюсь за его плечи, кривясь от неприятных ощущений. Потом пообнимаемся. Идет? Может быть, поцелую тебя? Смеется Лука. Тупой урод. Только подойди ко мне, я тебе врежу. Идет? Зло отвечаю, упираясь в его грудь ладонями и отталкивая от себя. Из-за тебя все. Ты ничем не отличаешься от недоразвитого существа. Что? «Да я тут привел тебя в чувство, наглая девица!» «Госпожа Браильяну, Лука, хватит! Надо найти выход! Это замок, и здесь должно быть полно выходов из него наружу!» – прерывает Петру наш спор. Отворачиваюсь от них, нащупываю в кармане фонарик и включаю его, светя впереди себя. «Коридор!» – указываю пальцем на темноту впереди. «Отлично, идем!» – говоря, Петру дохрамывает до меня. Лука обходит нас, на что я закатываю глаза. «Бесит он меня, урод!» Мы движемся медленно по коридору, затем следующий, а вокруг все пропахло сыростью и гнилью. Закрываю нос рукой, постоянно слежу, как Петру тяжело дышит, но идет. «Может быть, немного отдохнем?» Тихо спрашиваю его, но он мотает головой, выдавливая из себя улыбку. «Ну где вы там, голубки?» От стен отскакивает этот насмешливый голос Луки. «Да заткнись уже, задолбал!» Возмущаясь, свечу на него фонариком. «О, у нашей тихони есть голос? Браво ли я, браво!» Насмехается он, а мне его ударить хочется. «Лука, прекрати!» Это уже совершенно невежливо по отношению к госпоже Браиллиану. «Закрой рот и иди!» Быстро дыша, шипит Петру, облокачиваясь рукой о стену. «Пусть заслужит!» – фыркает младший брат и, разворачиваясь, идет вперед. «Сейчас, еще секунду, киваю на просьбу Петру, и мне так его жаль!» «Хочется облегчить ему страдания из-за этого паразита!» «Вот везде, где появится Лука, что-то случится!» «А тут развилка!» – кричит Лука из темноты. Петро отталкивается от стены, и мы идем на голос парня, пока не доходим до него. Он показывает нам три коридора, предлагающие выбор. Надо решить, куда. Так, если пойдем на север, то упремся в озеро. И он может быть затоплен. Если в центральный, то мы можем выйти прямо во враг и разбиться. Остается последний. Тяжело дыша, рассуждает Петру. А откуда ты знаешь, что там север? Может быть, как раз право и есть встреча с озером, а вот центральный выведет нас. Указывает рукой на свой выбор Лука. «Аурелия!» — задерживаю дыхание, бегая глазами по коридорам. «Ты тут? Прошу тебя, помоги нам. Подскажи, куда нам идти. Обещаю, что отвечу тебе тем же», — шепчу, обращаясь к невидимому духу, так вовремя появившемуся рядом. «Это ты на латыни, что ли?» — изумляется Лука. «Закрой рот», — обрывая его, Петр подходит ко мне и кладет руку на плечо, Поворачиваюсь к его вопрошающему лицу. «Аурелия, иди ко мне! На голос иди!» Раздается отовсюду. Сбрасываю руку мужчины с себя и встаю прямо перед развилкой. «Позови меня еще раз», – прошу я, закрывая глаза и пытаясь прислушаться, откуда он говорит. «Аурелия, жду тебя», – улыбаюсь и киваю. Поворачиваюсь к смотрящим на меня во все глаза попутчикам и указываю правой рукой на крайний коридор. «Туда», – говорю я. «Что тут происходит? С кем ты говоришь, да еще и на латыни», – спрашивает Лука. Он сказал «следом Петру», – киваю ему. «Да кто он? Что тут происходит?» – повышает голос Лука. «Идем, значит, туда». Петро отталкивается от стены и направляется к тому коридору, который забраковал. «Нет, я не пойду туда, брат. Что за бред? Почему мы должны идти именно туда? Эта девица больная, она поговорила тут с кем-то, а ты рад угодить ей. Спасение!» «Лука, живо за мной! Не обсуждается!» – рявкает Петру. Парень поджимает губы, а я закусываю губу, чтобы не захихикать. «Ты больная, если мы погибнем, то я тебе с того света достану!» – шипит Лука, доходя до меня. «А если спасемся благодаря мне, то я тебя сама лично отправлю туда!» – Довольно, отвечаю я. «Посмотрим!» – хмыкает тон и направляется в коридор за братом, а я бросаю взгляд за плечом. «Спасибо!» – шепчу я, входя в темное пространство. Огоньки фонариков тут и там подсвечивают нам путь, а я уже не боюсь. Иду, чтобы спасти себя, а потом... Потом сдержу обещание. Узнаю, что он хочет от меня. Здесь лестница вниз, она покрыта мхом, кричит впереди Петру. Ускоряя шаг, подхожу к мужчинам, освещающим фонариками пространство внизу. «Там вот вода», — добавляет Лука, поворачиваясь ко мне. «А это значит, что брат был прав, и там все затоплено? Ну что, привела нас?» «Умница!» Но я не слушаю его, вспоминая свой сон. «Вода и тоннель, по которому иду вперед. Нам вниз», – четко произношу я, протискиваясь между ними и ставлю ногу на скользкую ступеньку. «Госпожа Браильяну, можно уже Аурелия Петру?» – усмехаюсь я, поднимая на него голову. «Аурелия, это небезопасно, понимаете? Я отвечаю за вас, поэтому пойду первый, чтобы все проверить. Но если что, уходите и кричите, зовите на помощь». Он хватает меня за локоть и заставляет подняться обратно, подсвечивая себе фонариком. Мог и ты пойти. У него нога болит. Самовлюбленная ракушка. обращаясь к Луке, который кривится на мои слова и спускается следом. Последнее я. Мне подает руку Петру. Прыгаю в воду, ботинки тут же намокают, но не волнует сейчас это. В моей руке фонарик начинает моргать и тухнет. Ударяю по нему рукой. Тщетно. Батарейки закончились. Отбросив его в воду, иду за мужчинами. Дотрагиваюсь рукой до мокрого камня, закрываю глаза и помню, но сейчас нет ощущения, что идет за мной. «Одна и помню». «Лия, где ты?» Раздается глухой голос Луки. Открываю глаза и торопливо иду к мужчинам. Лука ударяет по своему фонарю, который тоже медленно гаснет. Остается свет только у Петру. «Ничего страшного, пошли дальше», успокаивающе говорит профессор и светит фонарем на темный тоннель. «Только звук наших шагов по воде и бурчание Луки слышно вокруг». «Боже, какой идиот! Как они могут быть братьями?» «Один умный, развитый во всем и вежливый, а второй противный». «Тупик!» кричит Петру. Поднимая голову, вижу, как множество камней перекрыли тоннель. «Молодец, Ли, я просто молодец!» Язвительно тянет Лука и даже аплодирует мне. «Закрой рот, Лука! Ты меня уже достал!» Грозно произносит господин Велиш, замахиваясь на брата. Тот отскакивает назад и опирается о стену, складывая руки на груди. «Аурелия, попробуйте спросить его, куда дальше?» Предлагает мне Петру. Киваю. Концентрируюсь на своих познаваниях в латыни и подбираю слова. «Мы не можем пройти дальше», — шепчу я в пустоту. Секунды тают вокруг меня, и никакого ответа. Мотаю головой, Петру рукой показывает продолжать. «Нам вернуться обратно? Я ошиблась? Подскажи!» Уже громче говорю я. «Иди, иди ко мне!» Едва различимый голос доносится до меня. «Куда?» — шепча делаю шаг к камням. «Верно, сюда, иди, жду тебя!» Словно сквозь камни по ту сторону тоннеля раздается приглушенный голос. Поворачиваюсь к мужчинам, облизывая губы. Жарко. Стираю пот, лба стягиваю шапку, как и перчатки, прячу все в карман. «Нам надо разобрать их, чтобы пройти. Проход завален, а за ним...» «Не знаю, что за ним. Но он говорит туда, оповещаю я ожидающих мужчин, указывая на камни. Я не собираюсь разбирать их. Она тронутая, больная дура, болтающая сама с собой. И я должен что-то делать? Ни черта!» «Мне еще энергия пригодится, когда вы тут загнетесь», «неприятно», — говорит Лука. Закатываю глаза, Петру кивает, подходит к камням и берет один из них, откатывая в сторону. Кривится от боли, и мне его становится невероятно жаль, что зло, поворачиваюсь к Луке и медленно подхожу к нему. «Быстро взял и начал разбирать их, иначе я тебя сейчас придушу, понял меня?» Сажу я, смотря в раздраженное лицо парня, действительно готова ему врезать за его поведение. Еще чего. Живо начал помогать нам. Хватаю его за локоть и силой толкаю камням. Грудь от ярости на него вздымается чаще, еще немного, и запущу в его голову этим камнем. «Лука, прекрати так себя вести!» Устала, говорит Петру. «Я не собираюсь помогать ей. Она убить нас хочет, — говорит тут с кем-то. Да еще и не буду!» — возмущается Лука. «Даже в темноте чувствую, как воздух вокруг нас накаляется. Если бы я хотела тебя убить, то уставила бы там». А говорю я с тем, кто пытается помочь мне. Я слышу его очень давно, видела сны, как иду по такому же тоннелю. Как рушился замок, как людей бросали в озеро. Принимай меня за больную и сумасшедшую, но я хочу жить. А ты иди обратно и делай, что хочешь». Слышу свой уверенный голос и смотрю на спину парня. Он медленно оборачивается, осматривая меня, а затем неожиданно кивает, подхватывая камень и оттаскивает его в сторону. «Большинство мелких камней оставляют для меня». Помогаю им как могу, хотя моей силы не хватает. Потею страшно, руки болят, как и ноги уже дрожат от усталости, но упрямо продолжаю. «Аурелия, заберитесь наверх, мы подстрахуем вас и снимите оттуда камни», – просит меня Петру. Киваю, ставя ногу на выступ и подтягиваюсь на руках. Но нога скользит, и я падаю прямо на мужчин, издающих кряхтение подо мной. «Простите, виновато говорю, поднимаясь на ноги и сбрасывая с себя пуховик. Закатываю рукава свитера и снова пытаюсь подняться. «Удается». Хотя равновесие держать сложно. Сбрасываю камни, которые оттаскивают мужчины. Еще и еще. Вытираю лицо и снова. Кажется, что до бесконечности там их много. Но неожиданно оттолкнув один из камней, в нос ударяет отвратительный запах. Кашляю и отворачиваюсь. Глаза даже от едкости этого аромата заслезились. Моргаю и просовываю руку, где пусто. Есть, там проход. Петру, подайте мне фонарь. Кричу, поворачиваясь к мужчинам. «Лука, передай ей!» Парень поднимается ко мне и вкладывает в мою руку фонарь. Пытаюсь разглядеть через маленькое отверстие, что там есть, но ничего не вижу. Обзор закрывает фонарь. «Надо еще снять!» Обращаюсь к Луке. Он кивает и хватает камни, швыряя их вниз. Петру только успевает отскакивать. Теперь места достаточно, чтобы пролезть туда. Свечу фонарем и вижу такой же тоннель. «Брат, тут есть проход. Я пойду первая а ты поднимайся!» Громко говорит Лука и пробирается в него. Следом раздается громкий всплеск и его отборная ругань. Хихикаю, что получил все же. Так тебе и надо, весело комментирую я. Иди ты, отвечает он. Не обращайте на него внимания, Аурелия. Подросток, что с него возьмешь? Говорит Петру, кое-как забираясь ко мне. Но он очень неприятный, кривлюсь я. Есть такое, сейчас я пойду и помогу вам. Хорошо? Хорошо. Подсвечиваю фонарем дорогу мужчине, пока он просовывает ноги и цепляется за камни. Раздается всплеск и стон уже обоих. «Придурок, больно же, ты раздавил меня! Садись на диету, кабан!» – слышу крик Луки. Жмурясь от желания расхохотаться в голос, когда свечу на мужчин, барахтающихся в воде. Петру встает, поднимая на меня голову. «Бросайте фонарь спускайтесь, я поймаю вас». Он протягивает руки. Киваю ему в точности, следуя его словам. Фонарь он передает Луке и вижу его руки. «Ладно, надо». Пускаю ноги и, закрыв глаза, прыгаю прямо в руки к Петру, качнувшегося под моим весом, но поймавшего меня. Открываю глаза и улыбаюсь ему. «Спасибо». Шепчу, чувствуя, как от смущения и такого близкого ощущения силы мужчины краснею. «Совершенно не за что, Урелия», — отвечает вежливо он, продолжая держать свои руки на моей италии. «Серьезно, Петру? Потом выразишь свои восхищение ее уму и храбрости, а также другому бреду», — возмущается Лука. Петро отпускает меня, ударяя Луку по затылку. «Да, так его. Еще бы!» «Пошли», — говорит Петру, забирая из рук Луки фонарь и освещая нам путь. «Снова этот тоннель, по которому мы идем, кажется, что очень долго. Он не кончается, а просто конца ему нет. Черт, не могу больше». Петро останавливается и облокачивается о стену, подгибая ногу. «Давайте я пойду вперед. А Лука поможет вам?» Предлагаю я, он кивает, подзывая головой брата и передает мне фонарь. Убедившись, что мелкий засранец поможет Петру, поворачиваюсь и иду вперед. Пришлось подняться по лестнице, а запах стал еще ярче, что затошнило от него. «Фу, как воняет!» Недовольно бурчит Лука. Неженка, блин!» Оставляю его замечания без комментариев, ожидая, когда они поднимутся ко мне. Свечу себе под ноги, где вижу песок. Сухой песок. Да и стало жарче. «Хочется пить!» Недостаток воды сказывается. Облизываю губы, смотря как Лука сбрасывает куртку и джемпер, оставаясь в футболке. Петру тоже бросает свою верхнюю одежду на землю, закатывая рукава свитера. «Идем?» – спрашиваю их. Кивают. «Мы продолжаем свой путь, а я уже и сама не знаю, куда мы придем. Шагать с каждой минутой сложнее из-за духоты. Стой, илия посвети сюда!» – зовет меня Лука. Оборачиваюсь и подсвечиваю фонарем, куда он указывает. «На стене в железном обруче висит старинный факел. Я такие только в книжках видела. Надо попробовать зажечь его. Вдруг еще годен. К тому же сэкономим батарейки», — говорит Петру, допрыгивая до него и снимая со стены. «А чем? Лука, дай спички!» — перебивает меня Петру, смотря на брата. «С чего ты решил, что у меня они есть?» — язвительно спрашивает Лука. А ты косяк чем закуривал? Или сочинишь мне сказку про ночную прогулку под звездами? И, конечно, ты у нас ботаник, изучающий растения в своем шкафу. Также отвечает Петру. Я удивленно приподнимаю брови. Я, о, давай уже, ты дашь мне спички. Обсудим твое поведение позже, как вернемся домой и посмотрим на урожай среди твоих панталон. Останавливает возмущение Петру. Лука поджимает губы и недовольно достает из переднего кармана коробок спичек, передавая брату. А мне хочется в голос смеяться над тем, что поставил его на место. «Да, мокрая. «Ладно, попробуем, держи». Петру вкладывает в руки брата факелы и открывает коробок. Вижу, как дрожат его руки, наверное, из-за травмы ноги и боли, которые он испытывает. «Давайте я». Предлагаю, подхожу к нему. Кивает мне благодаря одним только взглядом. Откидывает голову, опираясь на стену. Открываю коробок, где вижу всего несколько спичек. Цокаю на это и беру одну, но она не зажигается, ломается. Без рука это Лия!» Фыркает Лука, забирая из моих рук коробок и бросает мне факел. «Держись, не ударь его им». Закусываю губу, чтобы не дать воли эмоциям. Хрюкаю от смеха, когда и у него ломается спичка. Как и еще пять. Злится, закрывая глаза на секунду и вынимает последнюю. Дует на коробок, чтобы высушить. Вздыхает и щелкает спичкой. Слабый огонек загорается. Я даже задерживаю дыхание, когда он подносит спичку к факелу. Но он не горит, а спичка догорает. Сердце бешено стучит, а рука, держащая рукоятку, потеет от усилий. И, наконец-то, разгорается. Облегченный вдох мой Луки сливается, пока мы наблюдаем, как огонь становится ярче. Отвожу руку. И так жарко, от него еще больше. Идем, нельзя терять время. Петр отталкивается от стены и его обхватывает за талию Лука, помогая двигаться. Да, от факела намного больше проку. Держу его в руке, пока мы идем вперед. Замечаю, что по стенам расположены еще факелы. Остались тут погребенные после разрушения, а когда-то тут ходили люди. Жили и любили, пока их не предали и не сожгли заживо. И никто не знает об этом. А мы видим, ведь это историческая находка. Такого рода факелы были очень давно. Хотя я не историк, но все же. Лея, стой! Громкий оклик Луки заставляет меня резко затормозить. Замирая, смотрю, как под ногами обрывается проход и песок летит вниз. Отступаю, поднимая голову, не верю своим глазам поднимаю факел освещаю то что предстает перед нами удивление непонимание шок единственные эмоции которые могу поймать и задыхаться от увиденного